Глава 13 Аксель. Я не собирался с ней пересекаться, но увидел ее сразу же, как только вошел в галерею. У меня перехватило дыхание, будто резко ударили в живот. Лея стояла спиной ко мне. Я вспомнил, как целовал ее в шею, прежде чем обнять, когда мы готовили ужин на кухне, или на террасе, когда я подходил к ней сзади. Я заметил, что ее светлые волосы убраны назад в тугой пучок, хотя некоторые мягкие пряди уже освободились от резинки и шпилек, которые удерживали их на месте. И тут, словно почувствовав меня, она повернулась. Она сделала это медленно. Очень медленно. Я стоял неподвижно посреди зала. Мы встретились взглядами, молча смотрели друг на друга и я чувствовал, как все вокруг нас исчезло. Голоса, люди, мир. Затем я сделал шаг вперед, почти не осознавая этого, как будто что-то тянуло меня к ней. И еще один, и еще. Пока не оказался перед ней. Лея не сводила с меня глаз. Дерзкий, опасный, жесткий взгляд. Я затаил дыхание, в горле стоял комок. Мне хотелось что-то сказать, черт что угодно. Но что можно сказать женщине, которая дала тебе почувствовать все, пока ты не вырвал ее сердце? Я не мог найти слов. Мог только смотреть на нее, и смотреть на нее так, словно она собиралась исчезнуть с секунды на секунду, и мне нужно было сохранить этот образ в голове как можно четче. Я смотрел на изгиб ее шеи, на ее дрожащие руки, на ее рот. На этот рот. Как раз в тот момент, когда я нашел в себе мужество постараться подать голос, женщина рядом с ней вдруг повернулась и крепко взяла лею за руку. «Пойдем, мне нужно познакомить тебя с некоторыми людьми». Она бросила на меня последний пронизывающий взгляд, прежде чем удалиться в другой конец комнаты. Я был почти благодарен за вторжение, потому что мне нужно было взять себя в руки. Дерьмо. Все пошло наперекосяк. Я беспокойно переместился, посмотрев на некоторые картины, пытаясь успокоиться. Прошел в следующий зал. Здесь был потенциал. В некоторых работах больше, в других меньше. Я сосредоточился на этом на их анализе, чтобы не думать о ней, о том, что она всего в нескольких шагах от меня и что я не совсем уверен, что ей сказать. Я застыл на месте, когда увидел их. Мне не нужно было подходить ближе, чтобы прочесть имя и понять, что они принадлежат Леи, потому что эти мазки я мог бы узнать где угодно. Не помню, как долго я стоял и смотрел на эти три картины, но ощутив ее присутствие рядом с собой, Я вздрогнул и резко вдохнул. «Любовь», — прошептал я название композиции, и мне показалось ироничным, что это было первое слово, которое я в итоге сказал ей после трех долгих лет отсутствия. «Боль», «Тоска», «Надежда». Мы оба, не отрываясь, смотрели на полотно. «Очень чутко». Прошептала она тихо, едва слышно. Я испытал какое-то давление в солнечном сплетении и приложил руку к груди. Я заморгал. Я не мог вспомнить, чтобы когда-либо плакал в своей жизни. Помнил лишь, как эмоции порой накатывали, оказываясь на грани переизбытка. Однако мне всегда удавалось их контролировать. Но тем вечером, перед этой любовью, которая когда-то была нашей, Я заплакал. Одна слеза в тишине. И это было не от грусти, а совсем наоборот. Я сказал ей хриплым голосом. «Я горжусь тобой, Лея».